Он-он асциэндом. Чего еще я не достигну. Вот что вправе был воскликнуть Нерон спустя некоторое время после матери убийства. Ведь в первые часы после гибели Агриппины он, осознав весь ужас совершенного им преступления, впал в прострацию то он неподвижно сидел, погружённый в молчание, то обезумев от страха метался, не сомневаясь, что рассвет принесёт ему гибель. Не мог он не понимать, что сочинённая им версия самоубийства Огрепины настолько нелепа, что никого не убедит. Матери убийца же, а теперь он таковым являлся, человек всеми презираемый и проклинаемый достойной самой жестокой казни. Да и помнил он слова Бурра о преданности претерианца в дочери Германика. А вдруг они захотят отомстить за ее погибель сыну убийцы? Гай Светоний Транквилл, описав убийство Акрепины, сообщает далее. К этому добавляют, Слезы на достоверные сведения, ещё более ужасные подробности. Будто бы он сам прибежал смотреть на тело убитой, ощуповал её члены, то и хваливая их, то поругивая, захотел от этого пить и тут же пьянствовал. Близко к тому описывает происшедшее Дион Каси. Когда Нерону донесли, что она умерла, Он не поверил. Столь страшным было злодеяние, что императора овладела недоверчивость, и он пожелал собственными глазами убедиться в этом. Он осмотрел мать с ног до головы, обследовал её раны и наконец произнёс слова, которые были ещё бесстыднее, чем самоубийство. Вот что он сказал: Не знал я, что у меня была такая красивая мать. Светоний и Дион Кассий рисуют нам образ хладнокровного и уверенного в себе убийцы и зуверя, поведение которого превосходит все мыслимые и немыслимые пределы цинизма. Безчеловечность Нерона сомнений безусловно не вызывает никаких Но вот что касается циничного хладнокровия при глумлении над телом убитой по его приказанию матери, то это всё-таки представляется маловероятным. В роковую ночь Нерон находился в постоянном страхе. Надо помнить, что римляне были потрясены случившимся. Матери убийство дело невиданное. Рассказы о нем, ходившие в народе, неизбежно могли обрастать уже придуманными подробностями. Потому-то Тацит осторожно написал в своих анналах. «Но рассматривал ли Нерон бездыханную мать и хвалил ли ее телесную красоту? Показания относительно этого разноречивы. Кто сообщает об этом, кто это опровергает». Вернемся же на виллу Нерона в Баях. Встревоженный состоянием Нерона Афраний Бур, опасаясь, как бы принципс от страха не обезумел окончательно, быстро нашел самое верное средство его успокоения. К насмерть перепуганному собственным злодеянием и опасающемуся мести претерианцев за любимую ими Августу, Бур послал трибунов и центурионов претерианских когорт тех самых трибунов и центурионов, которым он побоялся поручить убийство Огриппины. То ли префект притория напрасно приписывал своим подчинённым непоколебимую верность дочери германика, то ли узнав о гибели Огриппины, а следовательно о торжестве Нерона, притарианец так быстро и цинично перестроились. Но встреча их с Цезарем пролила бальзам на трясущуюся от страха душу матери-убийцы. Доблестные воины ловили руку Нерона, радостно поздравляли его с избавлением от нежданной опасности, с раскрытием преступного умысла матери. Лучшего подарка бур Нерону преподнести просто не мог. Нерон воспрял духом и войдя в новую роль Для истинного артиста дело не хитрое, хотя и не самое обыкновенное, учитывая нетривиальность ситуации. Начало изображать сыновнюю скорбь, оплакивать безвременную ушедшую мать, уверяя окружающих, что сам ненавидит себя за то, что остался жив. Подыгрывать ему стали поначалу придворные, обходившие соседние храмы и совершавшие там благодарственные жертвоприношения богам, спасшим драгоценную жизнь обожаемого принцепса. Вслед за гостями с Палатинского холма жители ближайших городов кампании также стали приносить жертвы богам, радуясь за своего императора. И дабы он мог оценить по достоинству их преданность, стали направлять на виллу Нерона свои представительные делегации для поддержки поздравлениями удрученного духа несчастного сына злодейки матери. Тем не менее, требовалось еще и официальное объяснение случившегося чтобы никто в Риме не смел усомниться в подлинности утверждения о самоубийстве Агриппины из-за провала плана покушения на жизнь Нерона. Должно было поэтому направить в Сенат послание принципа с подробным изложением произошедшей трагедии и соответствующим объяснением всех деталей. Одобрение Сенатом послание принципа, подведёт черту под всей историей взаимоотношений Цезаря и его матери, дав римскому народу единственно верную трактовку их убийственного в полном смысле слова финала. Труд составления послания принцепсо сенату и римскому народу естественно взял на себя Сенека. Начал он с рассказа о том, как был схвачен вооруженный мечом вольноотпущенник Агриппины Луций Агерин, посланный ею убить Нерона, а она сама предала себе смерти, осужденная собственной совестью за покушение на злодеяние. Далее он приводил перечень всех ее прегрешений времен правления Нерона. А Надя пыталась стать соправительницей, пыталась привести преторианские когорты к присяге на верность себе, подвергнуть тому же сенат и римский народ. Дабы вызвать неприязнь к памяти Огрепины, Сенека приписал ей возражение против денежного подарка воинам, против раздачи бедноте традиционного продовольственного набора конгиарии. Огрепине даже приписывались все козни против римской знати. Припоминалась и старая история с её несданным появлением в Корее во время приёма армянских послов. Экскурс в прошлое завершала возложение на Огрипину вины за все безобразия времён правления Клавдия. Завершалось послание описанием кораблекрушения, каковое объяснялось совершенно естественными причинами, и которое якобы и толкнуло Агрипину, приписавшую её организацию Нерону, на посылку к нему убийцы. По справедливому замечанию Тацита, нельзя было найти настолько тупоумного человека, который бы в это мог поверить. Вот почему неприязненные толки возбуждал уже не нейрон, ведь для его бесчеловечности не хватало слов осуждения. А составивший это послание и вложивший в него признание подобного рода Сенека